Глава вторая. Дикие земли. Держи. Нель протянула Лике кольцо. Они стояли вдвоём на балконе. Их освещал янтарный свет жёлтой и белой лун, обдувал слабенький ветерок. Что это? Она взяла кольцо, вздрогнув, когда случайно коснулась рук Нели. Это кольцо с кристаллами иллюзий. Он обволакивался ореолом из звёздами и лунами. Когда придёт время аукциона, первый заберет их. Я оставил себе одно ядро шахты и немного кристаллов, остальное все продайте. Но Элика нервно сжала в кулаке кольцо. Это же огромное богатство. Ты столько копил его? И что? Нель улыбнулся, не отрывая взгляда от неба. Думаю, ты справишься. Оставлю семейный бюджет у тебя. Элика покраснела, но промолчала. Ты уверен в своем решении? Зачем тебе связываться с орденом? Это не опасно? После недолгой паузы спросила она. Я тот, кого выбрали пером Адама. Ниэль повернул голову к Элике. Они не позволят мне пострадать. Тем более у меня печать Хороса, и они наверняка об этом прознали». Но все же кошмар тонт перебил Ниэль. Это он усыпил Майерوف. Он предал Аурелию и запечатал ее в белой тюрьме. И и у него куча ресурсов в кольце, усмехнулась Эリカ. Да, он сам по себе ценнейший ресурс. Ниль загадочно улыбнулся. Если я убью его, это сильно поможет мне в развитии. Я выполню данное ее за сообещание и отомщу за Урелью». Эリカ поморщилась. Хочешь найти у него карту в тот город Кошмаров в мире снов? И не только. А если он поймет, что ты кошмар? Элика беспокойно сжала балконные перила. Нель коснулся слепого глаза, вспоминая, как манету укрыла его от взгляда неизвестного могущественного существа во время прошлого аукциона. Не узнает, не бойся. Он сам не понимал, почему так уверен в своих словах. А ты исправишься? Он же полубог. Не знаю, Ниль горько ухмыльнулся». Мы с первым перебрали несколько вариантов, но нужно его ближе узнать. И эти техники его странные, с усыплением. Почему Тонт не убил всех майеров, а усыпил? Элику давно интересовал этот вопрос. Потому что это ему выгодно, Нильск скривил губы. Я поговорил с Преком. Кошмар Тонт, древнее существо, очень могущественное. И он усыпил множество кланов и семей. И ему выгодно, чтобы они продолжали жить. Почему? Прек не знает. Нель нахмурился. Думаю, что тон заточает души в своем облаке снов. Вот как, Элика задумалась. А этот прек, он правда уничтожил клан? Нет, Нель покачал головой. Он талантливый владыка-умник, но не настолько силен». Он не сказал, почему оказался в тюрьме. В голосе Элики сквозило любопытство. Нет, молчит гад. Но мне он нужен. У него очень необычная способность полезная. И какая? Его не видно. Ниэль загадочно улыбнулся. Некоторое время они стояли под ветром и любовали звездами. Элика не стала уточнять, что имел в виду Ниэль, говоря о способностях прека. Её голову занимали другие мысли. Что ты будешь делать с душой? Оставлю как есть, Ниэль пожал плечами. «У лазурных не буду ничего требовать, вряд ли это их вина, а выдавать, что у меня есть ядро в мозгу, не хочется. Элика нахмурилась, Ее сильно беспокоила проблема с душой Неля, но она не знала, как помочь. Когда ты вернешься?» Она положила ладонь на его руку. Не знаю. Нель рассеянно покачал головой. Я буду поддерживать связь через белые залы первого. Он осторожно убрал руку и направился внутрь дома. Элика закусила губу, расстроенно смотря ему в спину. Ниэль остановился. Подожди немного. его голос был приглушенным. «Еще два года. Хорошо. Элика облегченно улыбнулась. А Мики тоже пусть ждет», — твердо сказал Ниэль. Не отпущу ее». Хорошо, повторила Элика. Рано утром следующего дня Ниэль посетила Эдитра который все еще отдыхал после лечения. Они немного поболтали, и Нель вышел во двор. Неподалеку стоял белый и гордый орлан, которого пытались накормить слуги. Красавец, к нему подошла Диэлла, любой из птицей. Да, Нель кивнул. Я готова назвать цену за лечение. Говори. Присоединись к фракции Зеленоглазой, когда прибудешь в Орден. Дила с удовольствием наблюдала, как у Неля от удивления перекосилось лицо. Я тут подсуетилась, она улыбнулась и коснулась пальцем подбородка. Чтобы вам с Морой не было скучно, я пригласила и вашего друга в орден». Она хитро улыбнулась. Кого? «Нель напрягся. Йоза Майера», — протянула она с удовольствием в голосе. Его нельзя. Нель окаменел, не сводя взгляд с лица Делы. Боишься, что кошмартон узнает его и разозлится? Ее очень забавляло искреннее удивление в глазах Ниеля. "Откуда ты? Я дала ему свое перо Адама. Йозаса никто не тронет, это прямо запрещено правилами". "Так вот оно что", пробормотал Ниэль, быстро анализируя полученные сведения. "Дело оказалось членом ордена Адама. Можно убить, следуя всем правилам. Можно". Она степенно кивнула и внимательно вгляделась в свои ногти, окрашенные в золото. Но если ты присоединишься к моей фракции, то тебя не тронут. А вот если к Шуле, то долго вы не проживете, и Его фракция подчиняется кошмару. А твоя фракция кому подчиняется? Не скажу. Может, хоть скажешь, что за испытание такое? Не скажу. Вредина Нель разочарованно вздохнул. Дело лишь улыбнулась, продолжая разглядывать ногти. Вскоре вышел Мора, а вместе с ним и остальные. Удачи. Мики обняла Нееля и чмокнула его в щеку. После недолгого прощания и Мора сели на орлана и полетели в столицу префектуры. Дело проводила орлана взглядом и вернулась в дом. Ей нужно было посетить Эдитра и проверить его ноги. В его комнате она встретила Хоросом. "Девочка", тот улыбнулся, поглаживая бороду. "Как там старик Келен поживает?" Слышал, он стал председателем совета. Господин Старейшина, Дела поклонилась. Она давно уже знала, что Хорос живет у Ниэли. Господин Кэлен в порядке. Он постоянно вспоминает о вас. Хорос хмыкнул. Скажи ему, что мне нужно с ним поговорить. Я все передам. Дела коротко склонила голову. Хорос вышел из комнаты. Когда Дела проверила ноги Эдитра, в особняк Ниэли прилетела Ерта с Эутлом. Их сопровождали Старая и Девятая. Я, конечно, многое в жизни повидала, покачала головой Дела, рассматривая бессознательного вирдо. Но чтобы такое? Он выживет? Девятая беспокойно сжимала подол платья. Рядом стояли Старая, крепко стискивающая навершие трости, и обеспокоенная Ерта. Алиха хмурилась, она стояла чуть позади. Да я не про это. Диэла снова покачала головой. В углу скрестив руки и поджав губы стояла Мия. Старые девятые не узнали ее. Они до сих пор не понимали, кто именно стоит за лечением Муутла. Как нель вообще позволил ему выжить? Думала Диэла, не понимая его милосердной щедрости. Она прекрасно помнила, во что он превратился после издевательств Квирда. Но раз он попросил, пробормотала она и нехотя коснулась груди Ютла. Дело не любила хвердов. И хоть она понимала, что Иутл изгнан из страны и не сможет никогда туда вернуться, это не прибавляло ей желание вылечить его. Чем больше она проверяла его состояние, тем удивленнее становилась. Очень редкий яд, невероятно редкий. И червь Гу, дело нахмурилась лихорадочно размышляя. Эта информация могла оказаться полезной. Я смогу вылечить его, сказала она расслабленным тоном. Дело было прочь разбудить Хвирда, чтобы тот продолжил мучиться из-за червя. Девятая заплакала после слов Диэлы, а Ерта облегченно вздохнула. Из ее одежды вылез маленький скорпион и огляделся. "Скорпи, тихо", прошипела Ерта и затолкала его обратно. Она боялась, что тот помешает лечению. Постой, вдруг сказала Дела. Покажи его. Ерта поколебалась и достала скорпиона. Глаза избранный блеснули, когда она всмотрелась в обитателя подземелья. Скорпион зашипел и потрудился скрыться. Интересно, Дела задумчиво погладила подбородок. Никто ее не отвлекал. Какой странный дом, Все тут необычно. Она с интересом осмотрела всех. Будь моя воля, я бы тут недельку с вами пожила. Она подмигнула ейлике и добавила: "А теперь Кыш все будете мешать лечению". Дело вышло лишь под вечер. Выглядела она уставшей и недовольной. Увидев обеспокоенный взгляд Девятой, она пробурчала: "Нормально все с ним, он спит. Завтра послезавтра проснется». Она потерла переносицу. Ей удалось изучить червягу лишь очень поверхностно. Дело нашла взглядом Мию и кивнула ей. Нам пора. Обе избранные попрощались с жителями особняка и вышли из двора. Они неторопливо шли по мощёной улице, по краям которой рос желтый клён. Впереди виднелась гладь озера, на ней мерцали блики света, создавая приятную для глаз картину. «А Твой братец неплохо устроился усмехнулось диела, когда они с мией подошли к краю озера. Вокруг него виднелись крыши других особняков. В небе пролетела стая белоснежных лебедей. "Это он умеет", пробормотала мия. "Мы возвращаемся в храм?" "Ты вернешься одна. У меня еще дела", дело ласково посмотрела на нее. "Поняла". Поднялся ветер. Рядом с ними приземлился гигантский зеленый попугай с красными крыльями. Иди, это за тобой, усмехнулась Диэла. На попугае стоял Аран Ракта. Он скрестил руки и улыбался. Позади него возвышались двое в форме храма войны: красные халаты с вышитым серебряным мечом, остриё которого указывало вниз. Мия смутилась, она неуверенно посмотрела на Диэлу и направилась к попугаю. В тускло освещенной комнате друг напротив друга сидели две странные личности. У одного поллица исказили набухшие пульсирующие вены. Он поддевал серебряной тарелке ногтем острые куски внутренних органов монстров и кидал их в рот с удовольствием жуя. Напротив него сидел лысый молодой человек с длинными алыми бровями, на которых раскачивались черные маленькие жучки. Он шевелил пальцами Играя с вылезающими из рукава тараканами. Зачем ты хотел встретиться со мной? то поднял глаза на собеседника. Хозяин приказал присматривать за тобой, а мы даже не знакомы. Ха Пожиратель закинул в рот очередной кусок мяса, и его руки подрагивали. Хозяин то задумался, а затем бровями изобразил знак особенно бровых: круг и дуга сверху. Несколько жуков упало на его колени. Ага. Пожиратель кивнул, увидев знак и уже ладонью зачерпнул несколько кровавых кусков, отправил их в рот. Он сильно жалел, что не может больше питаться слизнями Микки, которые хоть немного притупляли его голод. Ничто не могло заменить их. Сколько бы он ни ел, пожиратель всегда был голоден. Вот оно как. Толя озадаченно покачал головой. "А ты не боишься, что о нашей беседе узнают? Наши учителя в нехороших отношениях" Пожиратель хмыкнул и скривился. По его телу пробежала судорога, вены на лице задвигались. Интриги, предательство и обман, Процедил он и широко открыв рот, вдохнул. Выдохнул и более спокойно продолжил. Это нормально в секте. Тут каждый может воткнуть нож в спину, Наша беседа никого не удивит. Тебе ли не знать про предательство и обман? Толис спокойно улыбнулся, будто эти слова его не касались. Тебя раз за разом предавали и обманывали, я вообще не понимаю, как ты до сих пор жив. Пожиратель снова скрутило в спазме. Ему нужна была пища много выше рангом, чем внутренности монстров. Но где ему найти представителя расы Небесного контроля, который в списке Рёонны на 12-м месте? Лишь хозяин мог достать слизней. Пожиратель Самый перспективный новичок в Sectidi. Толи указал обеими бровями на него. Трансформация тела, да? Да. Сверхсила и скорость, да? Ешь сердца одаренных и ненадолго получаешь часть их способностей. А еще учитель подозревает, что в тебе родословная небесных пожирателей, которая на двадцать первом месте в списке Рённа. А про себя подумал. Как Нель сумел приручить такого зверя? Он же не в себе. Жратель сильно закашлялся и упал на пол, свернулся в клубок. Толе молча смотрел на него, продолжая играть с жуками. несколько лет назад нель выполнял задание Делы, желая получить комплекс пилюли микстур Храма жизни для особенно знабровых. Избранная отправила его в тайник ордена Храма, за который отвечал Шула, и попросила достать жетон после обеденной жизни. В тот раз Нель сильно пострадал. Но узнал о местоположении очень редких насекомых, каменных жуков Н, которых в древности создала раса первопредков насекомых. Их можно было использовать во многих областях: от массивов до артефакторики и алхимии. Но Неэль тогда ждала разочарования. Шула сразу узнала о проникновении в тайник и при проверке нашел этих жуков. Когда Неэль отправил чудика для сбора драгоценных насекомых, их уже не было. Нейлер сказал об этом на собрании особенно Бровых, сильно ругая орден. Но он не знал, что именно благодаря тому, что рассказал про тот случай, жизнь Толи в будущем кардинально изменится. Приступ наконец отпустил пожирателя. Он вытер пену с губ и с трудом сел на место. Толя. Он прищурил глаза, его голос был хриплым и булькающим. Странный парень с кучей секретов. Как ты умудрился стать абсолютом в свои семнадцать лет? Если я правильно помню, ты развивался как улитка, когда попал сюда. И только полтора года назад резко стал мастером, а теперь уже и абсолют. То загадочно улыбнулся. Именно полтора года назад он решил посетить то место, где ней нашел каменных жуков N и углубиться под землю, следуя зову в голове. Хозяин. С абсолютной уверенностью протянул Пожиратель. Это он помог тебе, да? Толя кивнул. Хозяин может все. Только он способен сдерживать мой голод. Пожиратель дернулся всем телом. Толя ненадолго задумался, оценивающе его разглядывая. Затем он залез в рукав и достал небольшого черного таракана. Тот умер своей смертью, и Толя изначально хотел похоронить его. Попробуй. Он неохотно протянул насекомое пожирателю. Тот усмехнулся, равнодушно принял предложенное и закинул в рот. Захрустел. Угу. Глаза пожирателя расширились, он начал агрессивно жевать. Пожиратель проглотил таракана и откинулся в кресле блаженно закатив глаза. Вкусно, да? Толя ли опустил брови. Есть еще!» Пожиратель жадно смотрел на него. Друзья хозяина такие удивительные Сейчас нету, Толя покачал бровями. Но когда мои друзья умрут, я отдам их тела тебе. Они не против. <къем> Пожиратель недовольно скривился, но не стал спорить. у тебя есть с ним связь. Толя начал меланхолично кусать брови. Он часто вспоминал своих друзей. Нет, Пожиратель покачал головой. После перекуса тараканом он почувствовал себя намного лучше. Всех те, где опасно с ним связываться. Чуть помедлел, он спросил: "Ты слышал, что нас отправляют в пустошь?" "Слышал." "Тебе не кажется, что секта готовится к чему-то? Такое ощущение, что-то назревает." Пожиратель не был глуп, скорее наоборот. Чтобы выжить и подняться в секте, ему приходилось быть умнее большинства. "Не знаю." Толя пожал плечами, и вдруг спросил: "А как ты с ним познакомился?" Жоратель отвлекся от своих мыслей и пожал плечами. Хозяин покормил меня. И Мора достигли столицы префектуры, откуда телепортом отправились в столицу республики. Их уже ждали. Когда они вышли из портального здания, высокий мужчина в золотой маске, что скрывала правую часть лица ниже лба, подошел к ним. Прошу за мной. С голосом обратился он, на его лбу на миг засияло изображение золотой диадемы. Вокруг раздался ропот и шепотке людей, заметивших это, но никто не рисковал подходить. Мужчина повернулся рваным механическим движением и пошел по улице. Нелли Мора переглянулись и последовали за ним, провожаемые любопытными взглядами. Вскоре они вышли за пределы центральной площади. Там их ждала золотая карета, и запряженные в нее серебряные быки с золотыми рогами. Похоже, орден Адама совсем денег не жалеет, пробормотал Мора, щупая подушечки из теленийской ткани, которая стоила невероятно дорого и продавалась только богатейшим орденом республики шёлкового тюльпана. Да уж. Нель потрогал потолок из тысячелетнего кровавого дуба, который рос только в сердце леса монстров. Они выехали за пределы города и остановились возле небольшого водопада. Ниль вышел из кареты и с наслаждением вдохнул свежий воздух, Пахло весной и цветами. Не знал, что рядом со столицей такое место есть. Мора окинул взглядом в живописную округу и осторожно подошел к Ниэлю. Он все еще плохо ходил, ему приходилось опираться на трость. Они простояли еще немного, пока в долине показалось большое существо. Лучи светила падали на его золотую чешую, заставляя Мору и Ниэля щуриться. Они смогли рассмотреть существо только когда то приземлилось рядом с ними. Ниэль в изумлении покачал головой. Перед ними стоял громадный золотой дракон. "Я слышал про них", пробормотал рядом пораженный Мора. "Дракосы, летающие ящерицы, выращенные орденом Адама. Только у них есть такие". Ниэль кивнул. Он тоже про это слышал, но не думал, что они будут так похожи на драконов из книг в его прошлой жизни. По приказам мужчины в маске, который так и не представился, они забрались на спину Дракоса и полетели. Лишь к ночи золотая ящерица приземлилась у невысокого здания, сделанного из светлого камня. Они прошли внутрь через высокую арку и оказались в просторном пустом зале. Мужчина в маске повел их к одному из проходов. И они оказались в портальной комнате, где сидел старик. Подслеповато щурясь, он молча вставил все необходимые кристаллы в специальные лунки и дождался, пока Ниэль, Мора и мужчина в маске войдут в загоревшуюся фиолетовом портальную арку. Ниэль и Мора шли по оживленной улице, следуя за мужчиной в маске. Везде царил хаос. Гомон торговцев, драки, споры, завывания и истошные вопли. Мора вжал голову в плечи, наблюдая, как огромный варвар избивает монстра с рогами и копытами прямо посреди улицы. Но хаос не коснулся их. Видя мужчину в маске, все отступали, не рискуя встать на пути кого-то из ордена Адама. Это город дикой лозы. Ниль был спокоен. Его больше интересовали товары на прилавках. Такие редкие материалы можно было найти лишь на аукционе «Желтого Неба. Сделав себе мысленную пометку пройтись по торговцам, он продолжил. Мы в диких землях, недалеко от границы с Безмерной Пустошью. Сюда не могут попасть обычные люди. Каждый кого ты видишь, одаренный». Мора поежился. Мысленно он проклинал старика Вилли, которому взбрело в голову выбрать его своим претендентом. Через некоторое время они наконец вышли на более спокойную улицу. Кузнечные, алхимические лавки, суд, банк, больница. Все это они прошли, пока не добрались до резиденции Ордена Адама, величественного здания в виде диадемы, построенного из золотого камня. Их проводили в большой круглый светлый зал с открытым потолком. В центре виднелась высокая трибуна, везде сновали люди. "Тут я вас оставлю", обратился к ним мужчина в маске. Скоро выступит член Большого совета. Его голос на последних словах наполнился глубоким уважением. Он расскажет вам о дальнейших действиях. Нель проводил его взглядом и обратился к Море. «Пойдем над кой-кого найти. Кого? Мора непонимающе огляделся. Вокруг бродили и общались самые разные люди: молодые старые, представители других рас и народов, пестрели незнакомые одежды. Его Нель усмехнулся и уверенно направился к выходу, возле которого стоял и хмуро осматривал всех Йозас. Увидев Ниил, он пораженно хмыкнул. "Не удивлен!» – пробурчал он. «Мое появление здесь это твоих рук дело?" "Нет", Нель покачал головой. "Я тут". Его слова перебила дробь барабанов. Он нахмурился и уставился на трибуну. Именно оттуда раздавался звук. «Пойдемте ближе". Они подошли к трибуне, куда стекалось все больше народа. Раздался взрыв, и над ними появился высокий мужчина, закутанный в черную мантию. Его черные волосы развивались по ветру, а цепкий взгляд черных глаз осматривал толпу. Какой красивый! Сбоку от неё раздался восхищенный голос. Светловолосая девушка не сводила глаз мужчины в воздухе. "Приветствуйте!" На трибуну вышел старик Вилли. Кошмар Тонт! член Большого совета Ордена Адама, цените эту честь. Ниэль вздрогнул. Тонт смотрел прямо на него и хмурился. Этот парень казался ему смутно знакомым. Слепой левый глаз Ниэля кольнуло. Тонт отвлекся на того, кто стоял рядом с ним. Его лицо разгладилось. Кошмар Тонт безэмоционально смотрел на Йозаса. Он чувствовал перо и понимал, что кто-то решил насолить ему. Весь род Майеров спит и питает его силой, а единственный, кто оказался не подвластен его влиянию, пришел на испытание в Орден. Тонт отвел взгляд и полетел к трибуне, на которой собралось больше дюжины человек. Все они опустились на колени и склонили голову. Все смотрели в пол, кроме одной темноволосой женщины, которая украдкой посматривала на Ниеля. «Нашел», — подумал Ниель. Именно она ему показалась странно знакомой в подземелье